То аж из рода водных змеев Утром не без опаски вошли в покой жены. В комнате ее не увидели, но, судя по звукам, доносившимся из ванной комнаты, она была там. Услышали, как она довольно напивает какую-то песенку и восторженно плещется. Улыбнулись. Кажется, малышка успокоилась и приняла свою судьбу. Конечно, говорить о том, что она приняла нас еще рано. Но хочется надеяться. И вот жена, мокрая и довольная, в одном полотенце вышла из ванной. Боги, как же она нежно пахнет! Мягкая ткань облепила ее тело, не оставляя простора воображению, и белые ножки были едва прикрыты. Короче, наша девочка просто искушение. Быстро забрала одежду, с утра подготовленную Рейнолдом, и убежала назад в ванную. Смешная. Снова вышла уже одетая. Прибил бы этого юнца Рейнолда. Юля слишком хороша, чтобы щеголять в столь откровенных нарядах. Поприветствовали жену, а она пригласила нас к столу. Настроение у девочки отличное, если честно, не ожидали. Любую местную барышню после такого стресса пришлось бы неделю успокаивать и жалеть, а наша, как всегда, Удивила. Жена вообще сплошной сюрприз. Ожидали уверенную в себе женщину, а тут малышка, озорная, неизбалованная, по крайней мере ни разу ни на что не пожаловалась. Не глупая, внимательная. После завтрака Юля поинтересовалась дальнейшими планами. Ворс, с присущей ему осторожностью, рассказал о том, что нас ждет неблизкий путь и надо подготовиться. Ее и это не расстроило. Стало интересоваться, где мы будем жить. Разумно. Я пояснил, хотя удивился. Откуда в столь молодой девушке столько здравомыслия? Потом прибыли портные, и мы дали жене время насладиться чисто женскими радостями заказа одежды. И если со скорником жена живо обсуждала обновки, то как только дело дошло до одежды, скисла. Немного подумав, с хитрой мордашкой попросила помощи у Рейнолда. «Надо же! Даже то, что молодой Рей увлечен тряпками, заметила. Мы с остальными обсуждали, как преподнесем подарок, подготовленный Дейширом. Брат переживал о вчерашнем разговоре и сильно дергался. Зря. Подарок очень понравился Юле. Она нежно гладила малыша, а я остро завидовал детенышу. Очень хочу снова почувствовать прикосновение ее нежных теплых ладошек. Так опять мысли ушли не в то русло. Налюбовавшись подарком, жена дала малышу гордое имя Сириус. Интересно, что оно обозначает? Надо спросить у малышки. Мы отправились на прогулку. Юля сначала возмутилась, что хочет прогуляться одна. «Ага, как же!» Женщина на улице и одна. Даже не смешно. Из какого мира она пришла? Ворс объяснил, что это невозможно, и тогда малышка выдала еще одно свое гениальное предложение. Поскольку нас мужей в ее понимании слишком много, знала бы она, что в основном у женщин не менее десяти супругов, то неплохо было бы, чтобы кто-то один провожал ее. Так и познакомиться с нами легче, поскольку она уделит время кому-то одному и можно пообщаться тета т тет На улицах сотни мужчин, не видевших человеческих девушек вообще, а наши сокровища украдут, не задумываясь, и один муж ничего им не сделает. Но стремление узнать каждого из нас получше дает нам надежду. «У меня другое предложение». «На прогулках мы будем вместе, но раз ты хочешь познакомиться, на пару часов перед сном выбирай мужа, с которым хочешь пообщаться», — предложил я малышке. «Хорошо, пусть будет так», — ответила мне Юля. Мы обошли вокруг строений, полюбовались садами и парками храма облаков. Дошли до пруда и, поскольку малышка явно утомилась, решили возвращаться в покое. По пути назад мы все оживились. И интересно, кого выберет сегодня жена?